Ему так привычно звать тебя врагом. За свою работу рад он попотеть, или ему тоже в камере сидеть. В голове убогой трехэтажный мат. Прости его, мама, он не виноват. Он себе на душу грека не берет. Он не за себя ведь, он за весь народ. Чуть за Красноярском твой диссеповал. Конвоир на фронте и с роду не бывал. Он тебя прикладом, тебя пинком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 А Куджава по разным причинам не доформулировал то, что чувствовал с самого начала, но в театре с помощью говорящих деталей и настойчивых лейтмотивов продемонстрировал свое видение ситуации. Его родителей сожрали люди другой породы. Эта порода подспудно жила рядом с ними, ощущалась, готовилась высунуться. Булат с детской чуткостью различал её вторжение. В 37 седьмом она взбунтовалась